Неожиданно сменив тему, продолжил Далис, созрела комбинация. Ее смысл сводится к следующему. Генерал Джордж маршал герой войны, знающий ужасы битвы, не понаслышке, выносит на суд человечеству свой план мира. Согласно плану Маршала, Соединенные Штаты готовы оказать помощь Европе в восстановлении несчастного континента.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 Искусству постоянно играть невозможно учиться. Это врожденное. Я подчас теряюсь, разговаривая с вами, Аллен. А я именно этого и добиваюсь. Из вашего замечания понял, что вы не одобряете желание маршала помочь русским в их восстановительной работе. Вы лишаете собеседника права на собственную точку зрения, Аллен. Мне ничего не остается, как идти за вами, покорно, словно мусульманской женщине. А вы боритесь против меня. Отстаивайте себя, спорьте, иначе мне не интересно, я не вижу у вас собеседника. Мне не на ком оттачивать лезвие мысли. Конечно, я считаю безумием помогать русским. Далис убежденно возразил. «Мир не поймет нас, если мы станем помогать Англии и Франции» и не протянем дружескую и щедрую руку России. Вопрос заключается в том, чтобы сама Россия отвергла эту помощь, Боб. Мы предложили, а не отказались. Вопрос стоит именно так. Как этого добиться? русский став великой державой, не примут предварительных условий, а мы должны подвигнуть Белый Дон к тому, чтобы эти условия были сформулированы в высшей мере тактично и двое толкуемо.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 Для этого-то и реанимирована комиссия по антиамериканской деятельности, для этого мы и двигаем Маккарти. Большинство американцев понятна его жизненная концепция. Фермерская, традиционная, обстоятельная. Второе. Поскольку людям нужен хлеб и зрелище, комиссия должна ставить интересные спектакли. Американцы будут слушать его допросы левых с захватывающим интересом. Красные шпионы наводнили Америку. Агенты ГПУ готовит переворот, чтобы захватить вас в Вашингтоне. Смешно, но и смейтесь на здоровье. А люди должны пугаться. Вот зачем вам нужен четырехугольник Брехт, либо Эйслер, Роуман, Штирлиц, Гаузнер. Боюсь, что вы не успеете подготовить этот спектакль именно сейчас. Успею. Далис покачал головой.